— Нет, дело не в знаниях. Не в том, что он кандидат наук, а ты бухгалтер. Есть мужья, у которых звание повыше, чем у него, а жены всего-навсего домашние хозяйки. И ничего ужасного не происходит, потому что дома эти мужья просто мужья. Ученые же особый народ. Многие из них и дома живут только своей профессией, понимаешь? — Живут. А ты в ином мире. Вы, я думаю, не сможете понять друг друга, как люди, разговаривающие на разных языках. «Но ведь чужой язык можно выучить», — тихо сказала я, а сама подумала. «Нет, я выучить не смогу. У меня на руках Валерик». «Может быть, Коля сказал, что я тружусь в области экономики так, без какой-нибудь задней мысли?» «Но я после разговора с и стала приглядываться, следить за его отношением ко мне. Я искала подтверждение ее словам и, конечно, их находила. Мне казалось, Коля напряженно прислушивается» когда я разговариваю с его друзьями. Боится, что скажу что-нибудь не то. Я стала избегать его знакомых. Он спрашивал, пойду ли я с ним в гости, а я отвечала, что как раз в этот вечер мне нужно взять Валерика из детского сада. И он привык всюду бывать без меня. Может быть, я сама его к этому приучила? Я опомнила слова Ленуси, что так бывает всегда при подобном соотношении сил. Я верила этим словам. Они меня утешали, значит, иначе и быть не может и бороться бессмысленно, и ничего не надо предпринимать, раз так бывает всегда. С войны Коля писал нежные письма. Но я понимала, что он писал их не мне, а родному дому, который издали, когда тяжело и плохо, всегда кажется желанным и дорогим. А они все не идут. Вот семенит по лестнице старичок из соседней квартиры. Он работает в ресторане официантом и приходит самым последним. Скромный, тихий такой старичок. Всегда всем уступает дорогу, даже мальчишкам. Как-то не представляя его в костюме официанта, среди танцующих пар, среди джазовой музыки, под цветом роскошных люстр. А не купить ли им люстру в подарок? В их половине за фанерной перегородкой есть только настольные лампы. Надо посоветоваться с Ленусей. Люстр как раз подойдет. Но почему же их Нет. Если пришел старичок из ресторана, значит, уже за полночь. Может, куда-нибудь позвонить? Немного еще подожду. Я не жалею, что больше не вышла замуж. Я думаю, Валерик не пустил бы в наш дом никого чужого. Хотя одного человека он бы, пожалуй, принял. Однажды к нам в управление приехал из Армении инженер, автор проекта. Звали его Гургеном, шумный, веселый и наивный такой, всему удивлялся. Все принимал как неожиданность и как радость. У вас свое маш-бюро, можно работу перепечатать, это прекрасно. У вас есть своя столовая, можно поужинать, это здорово. У вас рядом троллейбусная остановка, прямо напротив, это замечательно. Слова он выговаривал как-то так, что приятно было его слушать, даже если он не произносил ничего особенного. И хотелось, подражая ему, тоже говорить с легким восточным акцентом. Все мы вдруг стали необычайно ценить свое учреждение, у которого было, оказывается, столько разных достоинств. В те дни в нашем городе происходили какие-то конференции и симпозиумы, и получить номер в гостинице было невозможно. А директор наш знал, что у меня длинная комната, разделенная на две половины. Он учился когда-то в школе и бывал у нас. Он знал, что живем мы вдвоем с Валеркой и попросил приютить Гургена хотя бы дней на пять. Я согласилась. Войдя в нашу комнату, он сказал, «Такие высокие потолки! Здесь можно летать! Это прекрасно!» Подошел к окну и воскликнул, «Какой превосходный вид! Прямо на улицу!» Мы с Валериком переглянулись. Нам стало казаться, что мы — обладатели бесценных сокровищ. И даже то, что комната окнами выходила на улицу — откуда всегда доносился шум трамваев, троллейбусов, автомобилей, даже это стало казаться нам очень приятным. Когда приезжали родственники из других городов, мы с Валериком сами ощущали себя как бы гостями, словно были в чужом доме. Нарушался строй нашей жизни. Гурген ничего не нарушил. Он лишь добавил то, чего нашему дому всегда не хватало. У нас стало праздничнее». Ленуся настороженно относилась к шуткам Гургена, к его восторженным восклицаниям. — Восточное красноречие, — как-то сказала она. — Так бывает всегда. Мы поддаемся этому застольному обаянию. Верим их громким словам, а потом они забывают, как нас зовут.